Глава десятая. Арсений. Кто считает, сколько прошло дней? Я. Я считаю. Каждую чертову минуту с того момента, как Сима ушла, оставив меня стоять в пустом коридоре с ощущением, что мир рухнул. Ты опять на них пялишься, констатирует Эдик, сидя рядом со мной в университетской столовой. Знаешь, что это нездоровая привычка? Не отвечаю, потому что он прав. Я действительно пялюсь. На столику у окна, за которым сидят Сима и Глеб. Они что-то обсуждают, склонившись над учебниками. Выглядят невинно, подружески. Но это не подружески. Не с той стороны, с какой на нее смотрит Глеб. Не с той стороны, с какой он находит любой повод прикоснуться к ее руке, плечу, волосам. За неделю я видел их вместе сколько раз? Десять? Пятнадцать? Они постоянно пересекаются. В библиотеке, в коридорах, в столовой, везде. И каждый раз внутри что-то сжимается. Злость, ревность, беспомощность. «Может, хватит себя мучить?» — предлагает Эдик. «Пойдем отсюда». «Еще минутку». «Ты говорил это 20 минут назад», — вздыхает он. «Арсений, серьезно, это не поможет. Ты просто делаешь себе больно». Знаю, но не могу остановиться. Как наркоман, который не может отказаться от дозы, даже зная, что она его убивает. Сима смеется над какой-то шуткой Глеба, закидывает голову, улыбается настоящей улыбкой, которую я так редко теперь вижу. Глеб смотрит на нее с таким довольным видом, будто только что выиграл суперприз. И в этот момент я понимаю, мне плевать на ее слова о том, что она не готова, плевать на то, что она меня оттолкнула. «Я не могу просто сидеть и смотреть, как этот тип вьется вокруг нее, как...» «Снова наблюдаешь за своей девушкой или за ее новым ухажером?» Оборачиваюсь. За соседним столиком сидит Лола. В руках у нее стакан с кофе. Она смотрит на меня с той же насмешливой улыбкой, что и на вечеринке. «У меня нет девушки», — отвечаю. «Ну да», — соглашается она. «Зато у Глеба, похоже, скоро появится». «Заткнись!» Грубо. Она без спросу пересаживается за наш столик. Хотя я понимаю. Больно смотреть, как бывший парень твоей бывшей девушки. Хотя нет, запуталась. Короче, просто больно. А вы? Эдик с любопытством, открыв рот, смотрит на девушку. Лола, представляется она. Бывшая девушка того красавчика, который сейчас обхаживает его подругу. Симу, уточняю. Ее зовут Сима. «Знаю, как ее зовут», — усмехается Лола. «Я даже пару раз с ней разговаривала. Милая девочка, слишком милая для Глеба». «Что ты имеешь в виду?» Лола делает глоток кофе, внимательно разглядывая меня. «Скажи, а ты действительно хочешь вернуть ее? Или просто не можешь смириться с тем, что потерял?» Вопрос застает врасплох. Хочу огрызнуться, послать ее подальше, но что-то в ее взгляде останавливает. Она смотрит серьезно, без насмешки будто действительно хочет знать. «Хочу вернуть, признаюсь, потому что понял, что она... что она единственная, кто действительно важен для меня. С ней я чувствую себя настоящим, без притворства и шуток». «Красиво сказано», — кивает Лола. «Тогда у меня для тебя новости, хорошие и плохие». «Давай сначала плохие». «Глеб использует ее», — прямо говорит она, — «чтобы позлить меня» чтобы показать, что может заполучить любую, чтобы доказать себе, что он не слабак, который не смог удержать девушку. «Откуда ты знаешь?» «Я тебе уже говорила. Ты забыл?» «Я не слышал. Можно повторить?» Эдик оживляется, смотрит на Лолу, как на экзотическую птицу. «Повторяю для присоединившихся, потому что я знаю Глеба. Мы встречались полтора года. Я знаю все его приемы, все его манипуляции». Лола наклоняется к нам ближе. Сейчас он играет роль понимающего друга. Того, кто поддерживает, слушает, не давит, завоевывает доверие. А потом, когда она достаточно привяжется, он покажет свое истинное лицо. Контроль, ревность, манипуляции. «Ты серьезно?» «Абсолютно. Я через это прошла. И не хочу, чтобы другая девушка повторила мой путь». Мы с Эдиком смотрим на Симу. Она все еще смеется, ни о чем не подозревая. Доверчивая, открытая, совсем не такая, какая была со мной. Холодная и отстраненная. А хорошие новости есть? спрашивает Эдик. Хорошая новость в том, что они еще не вместе, говорит Лола. Я за ними наблюдаю. Глеб пытается, но она держится отстраненно. После того, поцелуя на вечеринке, она явно не горит желанием повторить. «Откуда ты знаешь про поцелуй?» «Я же там была», — пожимает плечами Лола. «Я все видела, в том числе и то, как она его оттолкнула, и как потом посмотрела на тебя. И да, я слышала ваш разговор. Скажу, речь была дерьмовой, и то, как ты поступил летом, это вообще дно, но сейчас не об этом». «И как же она на меня посмотрела?» «Как на того, кого не может забыть, даже если очень хочет?» Лола усмехается. «Короче, слушайте, у меня есть план». «Какой план?» – настороженно спрашиваю. Она достает телефон, пролистывает что-то, потом показывает нам экран. Переписка. Между ней и Глебом. «Глеб, Лола, мы можем поговорить?» «Лола, о чем?» «Глеб, о нас. Я скучаю. Может, встретимся?» «Лола, ты серьезно? После всего?» «Глеб, я изменился. Правда. Дай мне шанс доказать это». «Переписка датирована позавчера, через пять дней после вечеринки, когда он уже вовсю ухаживал за Симой». «Сволочь!» — говорим мы с Эдиком одновременно. «Вот именно!» — кивает Лола. «Он пишет мне каждый день, коленется в любви, просит вернуться и при этом обхаживает твою Симу. Играет на два фронта. А может и на три, кто знает, может быть, есть еще девушка или несколько». «И что ты предлагаешь?» Лола откладывает телефон и смотрит мне прямо в глаза. «Разоблачить его. Публично. Чтобы Сима увидела, кто он на самом деле». «Как?» «В пятницу у нас на филфаке литературный вечер», — объясняет она. «Глеб будет выступать со своей командой КВН. презентацией и скетчей». «Народу будет много. Студенты, преподаватели. Идеальная сцена». «И что мы сделаем?» Лола улыбается. «Хищена». Покажем всем его переписку со мной, его обещания вернуться, его манипуляции, прямо во время выступления, через проектор. Это же, это же публичное унижение, Эдика подпрыгивает. Именно, соглашается Лола, и он заслужил каждую секунду этого унижения. За то, что он делал со мной, за то, что он пытается сделать с Симой. Смотрю на нее, потом на Эдика, потом снова на Симу и Глеба. «Это опасно», — говорю. «Сима может подумать, что я все подстроил, что я мщу». «Может», — кивает Лола, — «но она также увидит правду, увидит, что Глеб — лжец и манипулятор. А дальше уже ее выбор, верить тебе или нет». «А если она все равно меня не простит?» «Тогда хотя бы она не попадет в лапы к этому психу», — жестко говорит Лола. «И это уже будет победой, потому что ты ее защитишь, не ради себя». Ради нее. Сижу, перевариваю информацию. Это рискованно. Это может обернуться против меня. Сима может решить, что я просто ревнивый псих, который мстит конкуренту. Но если я ничего не предприму, она останется с глебом, попадет в его сети, и когда поймет, что ошиблась, будет уже поздно. Ладно, говорю, наконец. Я в деле. Что нужно сделать? Лола довольно улыбается. «Для начала скинь мне все, что у тебя есть на Глеба. Фото с парковки, если делал, записи разговоров, все». «У меня нет». «Тогда просто будь моей моральной поддержкой», — перебивает она, «и будь готов подхватить Симу, когда она увидит правду, потому что ей будет больно. Она доверяла ему». Киваю. «План безумный, но других вариантов нет».